Глава 30. Неголливудский финал. Я видел, что Егор не может найти слов, чтобы ответить хоть что-нибудь. Не дожидаясь, пока он соберётся с мыслями, я щёлкнул предохранителем и вскинул руку. Первой жертвой пал охранник слева. Второй, всё ещё в поисках своего телефона с простреленной головой, рухнул секунды позже. Аромат пороха в замкнутом пространстве щекотал ноздри. Или это был запах победы? Бродай к Егорову вплотную и протянул раскрытую ладонь. Ключи. Тот презрительно глядя на меня, вытащил брелок и вдавил его мне в ладонь. Ты ещё пожалеешь о том, что сделал, прошептал он. Позади него распахнулась дверь, и в комнату ворвались ещё несколько человек. Егор встал, я всё ещё держал пистолет нацеленным на него, но толпа ватающих быстро рассредоточилась по комнате, выдавшись почти что к середине. Парень просочился между ними и оставил на строих В компании неплохо вооружённой охраны Камышина, точнее сказать, бывшей его охраны. Я отступил к креслу и быстро посмотрел на Дворецкого. Тот стоял позади своего патрона и ждал момента. Подумайте, прежде чем делать, приградил он Лев Григорьевич. В том, чтобы быть на стороне предателей, никакой чести нет. Зато есть деньги, и много, раздался голос Егора. Иногда это гораздо важнее. А вас таких принципиальных и честных всё равно ждёт один конец. Пожелев, что в пистолете обойма на 10 патронов, из которых двух уже не оставалось, я стиснул рукоять покрепче и приготовился к самому худшему. Кроме кресел прятаться было незачем. Единственное спасение, которое я видел в тот момент, покинуть комнату по возможности быстро, и хорошо, если мы сделаем это втроём. Я уже выбрал себе несколько целей, во всех сразу полить не получится. Из меня такой же стрелок вестерн, как и скомошеный переговорщик, но его угрозы не купился ни один из вошедших в комнату. Стрелять же я пока не решался, опасаясь спровоцировать очередную бойню. Да, её не избежать, но оттянуть до последнего стоило, хотя надежда на подкрепление казалась мне пустой затеей. Убейте их! приказал наконец Егор. До того, как взметнулись пять рук с пистолетами, до того, как успел прицелиться я, из-за спины раздалась очередь. Пули били в стены, выбивая облачка пыли, со скрипом прошивали насквозь книги в шкафах. Двое, что стояли дальше от меня, рухнули как подкошенные. Не дожидаясь момента, когда у стрелка по заде кончатся патроны, я присоединился к нему. Присел, спрятавшись за спинку кресла, стрельнул в ближайшего противника. Тот пошатнулся, но не упал, а вместо этого выстрелил в ответ. Один из пятёрки присел за третье кресло, поливая комнату из автоматического пистолета. Последний выживший прикрывал Егора. Помня о том, что парень нужен живым, Я выпустил несколько пуль по ногам, подбив при этом прикрытие, но не задев самого Егора. Видя, что его силы тают, он рванул к двери. Я спустил курок ещё раз, и затвор щёлкнул. Патронов не осталось. Стрельба сзади тоже затихла. Пользуясь креслом как щитом, благо его колёсики были отлично смазаны, я начал отступать. Противников осталось всего двое, но они были вооружены, и нам нечего было им противопоставить. Егор уходит. Он вышел из дома. услышал я в ухе голос владимира мне следует за ним да лучше за ним ответил я понимая что лучше для меня было бы позвать его в дом но упускать парня что попытается выбраться отсюда пешком до меня дошло что у него могли быть ключи от всего автопарка что есть у хозяина дома и той охраны которая его предала под редкими выстрелами я добрался до прохода оставив кресло посередине бесполезный пистолет я сунул за пояс Пешка, муж, я начал раскидываться оружием, которое сейчас бы пригодилось. Недва я оказался в прихожей, мне на глаза попался Фёдор с каштаном в руках. Глядя на моё удивлённое лицо, Камышин хитро прищурился. Я же говорил, что мы ещё зададим им жару. Надо было брать больше патронов, хрипло ответил Дворецкий, проверяя почти опустевший магазин. Из комнаты доносились крики и слышались громкие шаги. Практически безоружные, мы вряд ли оказали бы достойное сопротивление. Бежать некуда, сказал я. Упустим Егора, да и в лесу можем стать отличной мишенью. А что твой друг? спросил Камышин. Где он? Отправил за предателем, но не знаю, как он справится в одиночку. Отлично справлюсь, услышал я в наушнике Володю и передал его слова хозяину дома. Фёдор сделал ещё несколько выстрелов в сторону коридора. Мы с Любом Григорьевичем вжались в стену. В нашу сторону через проход полетели ответные пули. Да когда же они всё расстреляют, гневно воскликнул Камышин. Во входную дверь постучали, затем, не оставив времени на ответ, поддёргали ручку. Без промедления сработал замок, и мы с дворецким одновременно наставили оружие на вошедших. Их было трое, и все они встали как вкопанные. Лев Григорьевич, мы свои, пробасил первый широкоплечий дитина с автоматом наперевес. Не узнал, что ли? и тут же, вскинув оружие, пустил короткую очередь в проход. Быстро он оценил обстановку, и из комнаты донеслись стоны. Детина махнул рукой, и двое сопровождавших сразу же отправились туда. Короткая перестрелка довершила начатое. «Да отпусти ты!» Камышин положил ладонь на мой пистолет, и я опустил руку вниз. «Ты очень вовремя!» – обратился он к нашему спасителю. «Вас стоило бы представить, это мой начальник охраны, Лев Григорьевич, времени нет, сказал я, убедившись в том, что нам больше не угрожает опасность. Вас мы спасли. Теперь надо остановить Егора, пока он не добрался до места, где есть связь. Точно, вспохватился старик и наморщил лоб. Я могу сделать лучше. Ты же спрашивал про эту стервозную бабёнку. Я знаю, где их дом. Быстрее адрес, взмолился я, а потом повернулся к начальнику охраны. И пистолет, если можно. Кирилл сразу же кинулся проверять координаты. «Я тебя проведу короткой дорогой мимо пробок!» Почти что кричал он, стуча по клавишам. «Уже строю маршрут!» Начальник охраны вытащил из кобуры на поясе викинг. Я глупо заулыбался, глядя на знакомое оружие, поблагодарил здоровяка и повернулся к Камышину. «Вряд ли я могу этим оплатить долг, в котором нахожусь перед тобой», произнес он. «Может быть, мы когда-нибудь сочтемся». «Все может быть. Нам обязательно нужно обсудить кое-какие моменты касательно наших общих знакомых». ответил я. Но всё это будет позже. До встречи. Я пожал ему руку, спешно поблагодарил за помощь Фёдора и рванул к выходу, проверяя, есть ли у меня в кармане ключи от эксплорера. Уже в дверях услышал вопрос доровика. Кто это? И радуясь буре эмоций, выскочил в снег. Ещё бы, наконец-то. Наконец-то я знал всё, что мне было нужно. Адрес, где держит Лену. Егор пока что блокирован в лесу, во всяком случае, пока что. «А это означает, что мне нужно спешить». Я завёл двигатель, взметая снег всеми четырьмя колёсами, помчался в сторону трассы. «Расчётное время минут двадцать», — проговорил Кирилл. «Наконец-то этот ад закончится». «О чём ты говоришь?» — спросил я, пуская машину в занос на очередном повороте. «У вас же в целом сейчас другие задачи». «Понимаешь ли, всё взаимосвязано. На Королёва очень сильно давят сверху. Из-за твоего дела, из-за того, что происходит вокруг». Мне показалось, что те парни, с которыми я катался сегодня утром, просто пароля чушь. Неужели не угадали? Про всевозможную подковёрную борьбу? А, та да, она всегда была. Сейчас немного активизировалась. Я тут подсчитал активы Камышина и его младшего брата. На каждого из них приходится в 3 раза больше средств, чем у того же Романова. Мне стоит присвистнуть. На самом деле, это огромная куча средств, вложенных в мелкие и средние предприятия, посреднические конторы и прочее, прочее. Большая их часть легализована, поэтому ничего удивительного в том, что кто-то хочет от этого куска отхватить себе в помощь. Мы же так и не выяснили, кто стоит за Егором. Поверь, мы узнаем. Ты избавишься себя и нас от рычага давления, а полученную информацию мы сможем использовать, чтобы исключить экспорт технологий. Этим временем прямо Челси вихрем по трассе, игнорируя правила настолько, чтобы можно было избежать столкновения. Плотный поток машин не всегда позволял разогнаться, поэтому нарушать приходилось слишком часто. Через несколько перекрёстков и съездов на второстепенные дороги к мелким посёлкам и городкам я нашёл нужный поворот. Заснеженный лес, узкий проезд, всё так же, как и везде, ничего такого, чем можно было запомнить эту дорогу. Миновав повороты и петли в лесу, я выбрался к дому, который по размерам немного уступал особняку Камышина. Тут уж не до зависти. Мне хотелось поскорее разнести это место к чёртовой матери, чтобы добраться до Лены. Возле дома было пусто. Единственный автомобиль на аккуратно расчищенном пятачке. Скорее всего, внутри почти никого нет. Разобраться с парой охранников не составит никакого труда. Запросить информацию у Кирилла или даже дождаться кого-то в поддержку. «Ни за что. Я и так слишком долго ждал». Громко хлопнув дверью, я помчался к входной двери. «Наивно, но я же приехал на машине Егора. Могут и открыть. Главное, чтоб не успели сообразить, что происходит». Я изо всех сил барабанил в дверь, пока не услышал шаги с противоположной стороны. Провернулся замок, и я рванул дверь на себя, уперевшись левой ногой в стену. Наружу неуклюже вылетел мужчина, зарывшись лицом в снег. Он перевернулся, и я заметил глубокий шрам на его левой щеке. "То ещё есть в доме?" спросил я негромко и для пущей убедительности взвёл курок. "Жена, ещё!" произнёс я требовательнее. "Не будь дураком, я знаю, кто вы и что здесь происходит. Девушка здесь, в подвале." "Влад", донеслось до меня из глубины дома. Мужчина кивнул. "Охрана", мотание головой вместо ответа. "Прекрасно." Я вошёл внутрь, оставив Влада снаружи. К нему у меня не имелось никаких претензий. Большой зал, узкий коридор, лестница наверх. Дверь в подвал неподалёку. Всё это выглядело знакомо и одновременно так, словно я был здесь много лет назад. Быстро осмотрев всё вокруг, я шагнул в середине комнаты, пытаясь увидеть Юлю до того, как она увидит меня. Передвигаясь боком, почти не слышно, я дёрнул массивную дверь, которая вела в подвал. Заперто. Почти бегом я бросился обратно ко входу. Влад, согревая ладони дыханием, стоял снаружи. «Заходи», — приказал я, дёрнув стволом. «Ключ от подвала. Где он?» У меня просипел он. Влад, снова донёсся женский прокуренный голос. Мне показалось, что со второго этажа. Отлично, скажи ей, что всё в порядке. Я заберу девушку и уйду. Мужчина сжал челюсти и напрягся, потом провёл ладонью по небритому лицу. Сейчас он никак не походил на человека состоятельного, как описал мне его Камышин. Всё в порядке, дорогая, крикнул он в ответ. Кто-то приехал? Сверху раздались шаги. Егор! Крик был скорее радостным, Быстро отпирай, я поторопил Влада. Выигрывать время было уже бесполезно. Он чуть прихрамывая направился к двери в подвал, где Егор, кстати. Его ни счастья жив, сухо ответил я. Со второго этажа ещё слышался топот. Я вижу его машину, этот голос начинал раздражать. Я вспомнил, как расстался с жизнью Саша, и хотя его личность была не очень понятна после всего произошедшего, я всё же считал его своим напарником. Спускаюсь Влад крутнул ключом и потянул дверь на себя. В тёмный подвал опустился луч света, выхвативший бетонный пол и стул с привязанной к нему девушкой. Паникшая голова приподнялась, блеснули глаза. Сколько времени она там? спросил я Влада. Пару дней, она. Достаточно. Спустись и выведи её сюда. Я вытащил ключи из двери и сунул в карман, отошёл в сторону и пропустил Влада вперёд. Нет, я должна привести себя в порядок. печала Юля на втором этаже. Только бы она не спустилась. Мой палец уже порядочно устал нажимать на курок. Мужчина распутал Лену. Она встала на ноги сама, это хороший знак. Выбравшись наверх, она схжала мою руку и тут же отпустила её. "Сейчас мы уйдём отсюда", пообещал я и держа под прицелом лестницу, ведущую на второй этаж, медленно пошёл назад. "Мы уходим, всё честно", бросил я Владу, который выбрался из подвала. Пятясь спиной, мы добрались до двери. Юля так и не успела спуститься вниз. Оказавшись в машине, я первым делом осмотрел Лену как следует. Пара ссадин на лице. Синяк, которому явно был не один день. «Кто это сделал?» Не узнал я собственный голос. «Кто?» «Сама», слабо ответила девушка. Неудачно спрыгнула. Они меня не трогали. Не верить им не было смысла. Вряд ли Лена стала бы защищать своих похитителей. Я перевел селектор в режим драйв. И автомобиль помчался по заснеженной дороге. Прости, что так долго, я стиснул её ладонь. Я делал всё, что мог. Потом расскажешь, что тебе пришлось делать? Всё тем же слабым голосом отозвалась Елена. Во всяком случае, ты не сидел на месте, как я. Лучше бы этого и вовсе не происходило, знаешь ли, нахмурился я. Всё слишком усложнилось, и неизвестно, что ждёт нас впереди. Всё так серьёзно? Кирилл утверждает, что да. Кстати, Вител Владимира, он шлёт тебе привет. Я постарался улыбнуться. Мы как раз выехали на трассу, поток машин не стал меньше. "Здорово", воскликнула девушка. "Я слышала, что он работает где-то у моря. Там мы и встретились". "Курортники", шутливым презрением произнесла Лена. "Ладно, всё потом. Да уж, долго рассказывать". Неловко закончил я разговор, хотя мне хотелось говорить и говорить. Я радовался, что всё кончилось. С левого ряда раздался шум, свист тормозов и в левое крыло по касательной прилетела небольшая легковушка. Я автоматически вдавил педаль в пол и остановил машину. Врезавшийся в нас автомобиль замер поперёк двух рядов. «Пригнись!» — крикнул я, заметив чернеющее дуло автомата в окне. Сразу же врубил заднюю, но проехав несколько метров, с хрустом уперся в небольшой фургон. По корпусу застучали пули. Я крутнул рулём, чтобы вывернуть автомобиль водительской стороной к атакующим, и хотел уже было достать пистолет, передумал. Газ в пол, и под треском бьющегося от пуль стекла я промял центральную стойку легковушки внутри салона. Стрельба сразу же прекратилась. Я выпрыгнул наружу. Движение вокруг встало, но я даже не смотрел по сторонам. С водительского места неуверенно вышел парень, и тот же схлоптал толпу. Распахнув заднюю дверь, я убедился, что внутри было только двое. Второй ударился головой о корпус. Для пущей верности я отправил у него несколько пуль и как можно скорее вернулся в Explorer. Машина была на ходу, и двигатель всё ещё урчал. "Ты как?" спросил я, повернувшись к девушке. "Лен, Лена." На перепачканном бордовом свитере я не сразу рассмотреть несколько расплывающихся капель крови